Глава 4. Простая карта. В предыдущих главах мы обсудили ряд конкретных подходов к социальному взаимодействию, которые делают его более плодотворным. Они несколько опосредованы и связаны с особенностями восприятия, психологии и с тем, как грамотно позиционировать себя для достижения максимального результата. Они опираются на тенденцию нашего мозга Проводить позитивные аналогии там, где их не существует на самом деле. Теперь мы рассмотрим более прямолинейные методы социализации, которые повысят симпатию к вам и помогут выстроить более качественные отношения с окружающими. И не забывайте, что в целом люди поглощены собой. Это важный момент, потому что обеспечивает предсказуемость в общении с людьми. Если вы знаете, что человеку нужно... и способны дать ему это, все сложится как нельзя лучше. В этой главе вы найдете карту сознательных и подсознательных интересов и желаний людей, которая подскажет, как именно вести себя, чтобы добиться социального успеха. Другими словами, это верный путь к вашей цели. «Люди хотят говорить о себе». Дейл карнеги знаменитый автор книги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», дал множество советов по самосовершенствованию, торговле, публичным выступлениям и навыкам межличностного общения. Почти все его советы теперь считаются общепризнанной истиной, хотя об этой истине люди узнали как раз благодаря его книге. Возможно, один из его лучших советов — дайте людям возможность рассказать о себе. или даже похвастаться своими успехами, потому что такой разговор им точно понравится. Карнеги говорил, «За два месяца можно завоевать больше друзей, если проявить интерес к людям, чем за два года, пытаясь заинтересовать их собой». Это один из самых растиражированных советов о межличностном общении. Но какие научные данные подтверждают его? Оказывается, их немало. Исследование, проведенное нейроучеными Дианой Тамир и Джейсоном Митчеллом из Гарвардского университета и состоящее из пяти экспериментов с визуализацией головного мозга, показало, что наше стремление делиться личностной информацией с другими людьми – одно из основополагающих и характерных качеств человека. Визуализация мозга показала, что делясь информацией о себе – мы испытываем те же ощущения, что во время еды и секса, от двух занятий, которые можно назвать необходимыми с биологической точки зрения. Так что нам просто необходимо рассказывать о себе и делиться своими мыслями на биологическом уровне. Сначала Тамир и Митчелл провели исследование с целью изучить и оценить колоссальное значение, которое люди придают возможности делиться своими мыслями и чувствами. Затем они набрали десятки волонтеров. Почти все они были американцами, проживающими недалеко от Гарвардского кампуса и попросили их рассказать о себе, а также поговорить на другие, не связанные с ними темы. Чтобы определить, насколько для участников было важно говорить о себе, ученые использовали следующий метод. Они предложили скромное финансовое вознаграждение каждому, кто ответит на вопросы о других людях, а не о себе. Одни вопросы касались самых обычных тем, таких как хобби и личные предпочтения, в то время как другие касались личностных характеристик, таких как интеллект, любопытство и агрессия. Оказалось, что многие участники отказались от денег, предпочитая финансовому вознаграждению то приятное чувство, которое появляется, когда мы открываемся другим людям. По сути, они отказались от 17-25% оплаты за участие в исследовании, просто чтобы поделиться личной информацией. Более того, Тамир и Митчелл провели функциональную магнитно-резонансную томографию фмрт мозга, чтобы понять, какие его области активизируются больше всего, когда субъекты исследования говорят о себе. Они нашли связь. между откровенным общением и повышенной активностью областей мозга, входящих в мезолимбическую дофаминовую систему, то есть, опять-таки, область, отвечающую за удовольствие, которое мы испытываем от еды, денег и секса. Это значит, что каждая сторона в разговоре или в социальной ситуации безмерно заинтересована в том, чтобы поговорить о себе, по крайней мере, с точки зрения нейрохимических реакций. Дейл карнеги был на 100% прав. Как использовать эти знания для достижения социального успеха? Самый важный шаг для большинства из нас — сдержаться. Да, приятно поговорить о себе, как показали исследования, но когда вы это делаете, вы лишаете других людей возможности и времени поговорить о себе. вам нужно осознанно отложить собственные потребности и желания в сторону. В конце концов, цель социального интеллекта – вызвать к себе симпатию, а не получить удовольствие от взаимодействия. Как вы помните из предыдущей главы, все дело в принципе взаимности. Говорить о себе – совершенно естественные потребности с биологической точки зрения и для развития диалога. Считается, что около 40% того, что мы говорим, связано с выражением наших собственных мыслей и чувств, потому что это очень приятно. Следовательно, нужно аккуратно сочетать ваше личное стремление откровенничать с тем, чтобы дать другим людям возможность высказаться. Здесь можно выделить два подхода. Во-первых, следите за тем, как долго вы говорите о себе. Так вы испытаете приятное чувство поделившие своими мыслями, и при этом не будете до ужаса поглощены собой. Когда вы слишком много говорите о себе, это зачастую утомляет слушателя, кажется чрезмерным, нескромным, агрессивным и даже глупым. Вы-то думаете, что просто хвалите себя или говорите о себе для того, чтобы поддержать беседу. Однако нужно следить, как это воспринимают ваши собеседники. Когда вы говорите о себе в слишком позитивном ключе, вас могут счесть хвостуном, А если вы делаете прямо противоположный и рисуете негативный образ, вы можете показаться человеком неуверенным или даже неудачником. Перечислим самые распространенные ошибки. Вы путаетесь, забывая, кто сейчас рассказывает о себе, вы или ваш собеседник, кто главный герой этого разговора. Вы не задумываетесь, что можно узнать о собеседнике. Вам важно высказаться самому и внести свой вклад в разговор. Вы не задаете вопросы и не пытаетесь помочь собеседнику выразить свою мысль. Вы начинаете предложения или вопросы со слов «мне» и «я». Второй подход опирается на тот факт, что в целом люди хотят, чтобы их развлекали. Следовательно, если уж вы все-таки рассказываете о себе, то вы добьетесь большего социального успеха. Если сумеете поделиться интересными историями вместо однообразных высказываний типа Я думаю, и мне кажется, когда вам безразлично, как будут восприняты ваши слова. Если люди не говорят сами, значит, они готовы послушать что-то интересное. Используйте врожденное стремление людей говорить о себе как механизм достижения социального успеха, осознанно позволяя окружающим говорить больше, чем вы. Проявите любопытство. Задавайте вопросы, которые дадут им шанс похвастаться, и в целом направьте разговор на них. Подчеркните их сильные стороны и позвольте им показать себя в позитивном свете, не забывая о поощряющей похвале. Слушайте внимательно, проявите искренний интерес к разговору и поощряйте человека рассказывать о себе. Когда последний раз вы задавали собеседнику 5 вопросов подряд, не перебивая и не вставляя собственное мнение, а 10 вопросов, Именно такое общение нравится людям, однако мы регулярно лишаем их такого счастья, поскольку не можем устоять перед собственными искушениями. Разговор легко можно выстроить так, чтобы он не превращался в допрос или собеседование. Достаточно придерживаться темы и копать глубже. В основе этих принципов лежит важнейший навык умение слушать внимательно и активно. У всех нас есть потенциал стать хорошим слушателем. Просто нужно сосредоточиться и проявить осознанность. Люди тянутся к тому, что им близко и знакомо. В предыдущей главе мы отметили теорию «in-group-out-group». Эта теория, как доказано экспериментами, показывает, как люди склонны формировать группы, руководствуясь чувством принадлежности и общности. а значит, один из самых простых способов добиться близости и взаимопонимания — выявить общие качества. И это важно не только для первого впечатления, но и на любом этапе отношений. Нам нравится общаться с людьми, которые похожи на нас, потому что это комфортно и знакомо, мы знаем, чего ожидать. Мы чувствуем себя в безопасности. Неудивительно, что многочисленные исследования доказывают, нас влечет к людям, у которых мы видим те же личностные черты, что и у нас. Исследование Левак, Уэйкфилд, Брикс показало, что участники больше симпатизировали тем, кто обладал схожим интеллектом. Это разумно, потому что если вам тяжело понять сложные интеллектуальные темы, вы вряд ли захотите говорить о них или даже интересоваться ими. А если ваше величайшее увлечение в жизни именно интеллектуальное свершения, вы, вероятно, а захотите обсудить эти идеи с теми, кто разделяет ваши интересы. Чем дальше мы друг от друга на любом спектре, тем сложнее найти золотую середину, которая удовлетворит обе стороны. Это касается собеседников с противоположными убеждениями и мировоззрением. А также людей с кардинально разными личностными чертами. Если вы хотите построить эффективный и надежный путь к социальному успеху, Следует львиную долю вашего времени уделить общению с людьми, обладающими схожими с вами качествами, поскольку тогда больше шансов, что они проникнутся к вам симпатией и уважением. А теперь взглянем, как принцип сходства проявляется в романтических отношениях. Исследование Морел, Твиллман, Салавей показало, что в романтическом плане нас больше влечет к людям с тем же типом личности, что у нас. Человек с А-типом личности, требовательный, амбициозный, пунктуальный, скорее всего, предпочтет встречаться с таким же человеком. Люди с Б-типом личности, спокойные, уравновешенные, задумчивые, предпочтут общаться с такими же людьми, когда речь идет о романтических отношениях. Причем эта тенденция характерна не только для изначального влечения. Она также актуальна, когда вы строите с человеком длительные отношения. и гербеера и еще одно исследование лазаруса показали что в случае длительных отношений и брака схожие личностные черты верный показатель эмоциональной стабильности и счастья пары все мы слышали поговорку противоположности притягиваются особенно часто мы сталкиваемся с этим разговаривая об отношениях однако результаты психологических исследований уверенно противоречат этому представлению Если вы хотите выстроить успешные отношения, то найдите партнера со схожими качествами. Это единственный путь к счастью. И это вполне разумно. Человек, амбициозный, настроенный на карьерный рост, сочтет более беззаботного человека ленивым, а этот якобы ленивый человек будет переживать из-за того, что его партнер слишком напряжен и не радуется жизни. Нельзя сказать, что кто-то из них прав, кто-то виноват, Но чем чаще им приходится идти на компромисс, чтобы быть вместе, тем больше трудностей их ждет. В целом, чем больше вы отличаетесь от своего партнера, тем больше усилий и диалога нужно, чтобы выстроить успешные отношения. Если оба партнера способны быть открытыми и проработать все отличия, у вас могут сложиться счастливые и успешные отношения, в которых различия между вами сыграют только на руку. Однако, если вы ищете партнера противоположного себе, чтобы сбалансировать друг друга, советую пересмотреть вашу стратегию. А как обстоят дела в неромантических отношениях? Могут ли друзья ладить, если у них диаметрально противоположные личностные черты и ценности? Команда из пяти психологов Нэнгл, Эрдли, зев Станшфилд, Голд провела исследование, которое показало, что стремление к сходству идет дальше романтических интересов и охватывает дружбы и семейные отношения. Субъекты исследования значительно чаще проводили время с людьми, которые по личностным чертам больше всего походили на них. Если вы целеустремленный человек, который работает сутками, скорее всего, вас привлекают друзья, которые устроены так же. Исследования показывают, что эта склонность охватывает не только личностные черты. Дон Бирн и его коллеги провели в разное время два исследования, которые доказали, что наше влечение к людям, похожим на нас, выходит за рамки личностных качеств и охватывает такие факторы, как политические взгляды, религиозные убеждения и другие особенности мировоззрения. По сути, исследователи продемонстрировали, что общее мировоззрение и симпатия напрямую взаимосвязаны и представляют собой линейную функцию. То есть, чем больше между вами схожих воззрений и убеждений, тем больше человек нравится вам. Следовательно, у нас примерно в два раза больше шансов проникнуться симпатией к человеку, с которым мы согласны по восьми из десяти вопросов. по сравнению с человеком, с которым у нас только четыре совпадения из 10 Конечно, этот феномен применим не только к позитивным убеждениям и воззрениям. Он также распространяется на общий предмет ненависти. Когда люди ненавидят одно и то же, это их сплачивает, потому что, как говорят, «враг моего врага — мой друг». Спортивный фанатизм – идеальный пример этого принципа, поскольку мы часто видим, как болельщики разных команд собираются вместе, чтобы болеть против общих соперников. И хотя выстраивание дружеских отношений через общую ненависть к спортивной команде сравнительно безобидное занятие, к сожалению, человеческая склонность объединяться против общего врага может привести к гораздо более серьезным негативным последствиям, как мы зачастую видим, политических и религиозных конфликтах однако на этом постулаты теории сходства и увлечений не заканчиваются Доказано что одинаковое имя тоже повышает вероятность того что вы понравитесь человеку а, например в школе можно попробовать придумать себе прозвище схожее с прозвищами ваших сверстников если вы хотите добиться от них чуть больше симпатии в конечном итоге эти исследования показывают что старая поговорка рыбак рыбака видит издалека намного точнее отражая действительность, чем противоположности притягиваются, когда речь идет о человеческих отношениях. И вы наверняка убедитесь в этом, если проанализируете свой круг знакомых, прошлый и настоящий. Скорее всего, ваши самые старые близкие друзья, люди, с которыми у вас больше всего общего, а неудачные отношения и друзья, с которыми вы потеряли контакт, были не так похожи на вас. Итак, какую пользу можно извлечь из этих знаний? Конечно же, подчеркнуть ваши сходства и скрыть отличия, насколько это возможно. Некоторые отношения могут быть глубокими и охватывать широкое разнообразие взаимных интересов, а некоторые могут строиться на одной или двух общих чертах или хобби. В любом случае, вы максимально увеличите свой социальный успех, если сосредоточьтесь на том, что вас объединяет с людьми. Ищите сходства. Они есть у всех людей. Просто нужно знать, где искать и как их создавать. Допустим, вы американец, который никогда не увлекался футболом, но вы собираетесь переехать в Европу или Южную Америку, где футбол — важный чай жизни. Возможно, этот вид спорта все равно будет казаться вам скукой смертной. Но если разобраться в правилах и проявить хоть каплю интереса... Это будет подходящим поводом для начала разговора с огромным количеством людей. Вам будет намного проще завести друзей в любой ситуации, если вы сможете поговорить о том, чем они увлекаются. Цель — найти что-то общее, даже если для этого придется немного потрудиться. Когда вы найдете сходство, у вас будет намного больше шансов добиться социального принятия, а иногда это единственное, на что можно надеяться. В этом контексте любопытство и разносторонние интересы позволят выстроить связи с более разнообразным и в целом большим количеством людей. Если все свободное время вы смотрите телевизор, у вас будет намного меньше шансов, да и возможностей найти точки соприкосновения с другими людьми, чем у человека, имеющего много увлечений интересов, которые он активно развивает в свободное время. Вы станете намного интереснее окружающим, если сами проявите больше интереса к жизни. Поиск сходств перекликается со склонностью людей к эгоцентричности. Позвольте людям говорить о себе. Дайте им возможность хвастаться, сколько им вздумается. Слушайте с любопытством. И пока слушаете, вы узнаете, какие общие черты и интересы заближают вас с любым человеком, а какие разделяют вас. Сосредоточьтесь на общих позитивных моментах по мере того, как собеседник выражает свои мысли и чувства, и вы сможете выстроить немало успешных отношений.